Так произнес и потрокал, вооружался блестающей медью. И сперва положил он на быстрые ноги по ножи пышные, кои серебряные плотно смыкались на глезной. После поспешно броню надевал на широкие перси. Звесчатый в круг, испещренный доспеха Акида героя, сверху набросил на раму ремень и меч Среброгвоздный с медяным клинком, и щит перекинул огромный и крепкий, шлем на главу удалую сияющий пышно надвинул с конской гривою, гребень ужасный над ним развивался. Взял два крепкие дрота, какие сподручнее были, не взял копья одного хилеса героя тяжел был крепкий огромный сей ясень. Его никто из Ахеин двигать не мог, и один Ахиллес легко потрясал им, ясенем Сим Пелеонским, который отцу его Хирон сек с высоты Пелиона на гибель враждебным героем. Коней же быстро впрягать Автомедону дал повеление Чтимому им наиболее после Пелида героя верному более всех, чтобы выдерживать бранные грозы. Сей Автомедон подвел под ермо Ахилесовых коней к Санфа и балие быстрых, летающих с ветрами вместе. Гарпия уных подарга родила от зефира ветра, им посещенное в пастве при бурных струях океана. В Припреж завел он коня знаменитого бегом Педаса,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 рыгая кровь поглощенную, в персих их бьется неукротимое сердце, и всех их раздуты утробы, в брань таковы мирмедонин вожди строители ратей, реили окрест патрокла, слуги Эокида героя, боем пылая. В среде их стоял Ахиллес бранолюбец, криком кругом возбуждая коней и мужей щитоносцев.